Левина. Ладгейт. Май 1559 Сколько королев ты рисовала, вин В одной руке Георг держит незаконченный портрет Елизаветы, на другой загибает пальцы. Екатерина Пар, королева Мария, королева Елизавета, а Екатерина Говард, и не забудем о королях. Король Эдуард, у тебя ведь был его портрет. «А герцогин сколько?» Левина не понимает, похвала это или насмешка. «Достаточно», — отвечает она, «и у нас не было бы ни стекол в окнах, ни всех этих прекрасных вещей вокруг, если бы не... Я горжусь тобой, Вина. Невозможно гордиться сильнее». Но она чувствует что-то не так. С самого возвращения из брюги Георг стал другим. Отдалился, постоянно рассеян, разговаривает с ней словно по обязанности. «Вот это отлично вышло», — говорит он, взяв в руки рисунок, изображающий Кэтрин Грей. Рассматривает его долго, как зачарованный. Хотя смотреть там особо не на что. Так, набросок углем Быть может, его привлекла красота Кэтрин, а не талант художницы. «Ты знаешь, кто она?» В комнате душно. Левина открывает окно, и в дом врывается уличный шум. Сосед с предостерегающим криком выплескивает на улицу помойное ведро. Где-то лает собака, кто-то насвистывает песенку. Ветер доносит обрывки разговоров. Возле дома кэротов Левина замечает несколько нагруженных доверху телег. С них снимают тюки и сундуки. Ставни в доме открыты, значит, кэроты вернулись из-за границы. Герой поднимается на задние лапы, поставив передний на подоконник, и облаивает уличного пса. «Тихо, мальчик», — говорит она, почесывая его за ухом, и уже не в первый раз замечает седину в его шерсти. Герой уже стар, грустно думать, что скоро придется с ним попрощаться. «Иди на место». Герой послушно трусит к своей лежанке, цокая когтями по каменному полу. «Разумеется, знаю». — Сестер Грей ты рисуешь чуть ли не с младенчества, — отвечает Георг. — Мне все известно о леди Кэтрин Грей и о том, как она теперь попала в немилость. Левина не может понять, с чего он об этом заговорил, да еще таким обиженным тоном. — Или ты, Вина, считаешь, что мы у себя в казармах ничего не знаем? — Такого я не говорила. — Я не думаю, что ты ничего не знаешь. Но он ее перебивает. До нас тоже доходят слухи. И потом, когда стоишь у дверей солибардой, порой слышишь что, что не предназначалось для твоих ушей. Верно, Левина постоянно забывает, что Георг, как и она, служит при дворе. стражники в форме примелькались, их не замечаешь. А кроме того, Ей хочется думать, что мужа не коснулась подобная зараза, что хотя бы он в их семье не прислушивается к дворцовым сплетням. Она стягивает чепец, начинает расплетать слишком туго заплетенную косу и вместе с этим говорит «Есть кое-что», но тут же останавливается. «Верно, есть кое-что». Информация, которую Левина получила случайно, и теперь не понимает, что с ней делать. Однако Георг и без того на нее сердится. Его раздражают напоминания о Грейх, этим проклятием ее жизнь как он их называет. «Расскажи, что пишет Маркус», — говорит она, чтобы сменить тему «Письмо от сына пришло, должно быть, пока она была в Даромхаусе. Оно лежит на столе со сломанной печатью». Георг берет в руки и разворачивает послание. Он сейчас во Флоренции. Очень впечатлён статуей Давида. Имени скульптора не называет, а я его позабыл, но ты-то, конечно, знаешь. Микеланджело. Да, точно, Микеланджело. Поступил в ученики художнику по имени Вазари. Работает с ним в его мастерской. Георг, это же отличная новость. Вазари, подумай только, наш сын учится у великого художника. «Почему же ты мне не сказал?» «Вот как видишь, — говорю». «В самом деле», — со смехом замечает она, — «недавно ездил в Рим, пишет, ничего подобного Колизея он никогда не видел». «Дай мне взглянуть». Он обыхватывает у него письмо, скользит глазами по странице, по строчкам, исписанным таким знакомым, таким родным почерком, Пишет, кормит в Италии так хорошо, что он растолстел, пришлось отнести дублет портному, чтобы он его расставил. Что ж, Маркуса не помешает немного мяса на костях. При мыслях о сыне, ее мальчике, который теперь становится мужчиной и познает мир, Левину переполняет гордость, но все же не дает покоя то, что она узнала несколько часов назад. Пора нам подумать о том, чтобы подоскать ему невесту. «Георг, не спеши, успеется. Пусть погуляет на воль!» Он прикрывает окно. «Не так уж сейчас жарко, Левин. Вздрогнув от холода, она понимает, что он прав, и накидывает шаль на плечи. Он заботливо поправляет на ней шаль, по-отцовски целует в макушку и говорит. «Как насчет партии в шахматы, прежде чем отправимся на боковую?» «Давно мы с тобой не играли». Левина берет с полки шахматную доску, сдувает с нее пыль, достает фигуры, хранящиеся в холщовом мешочке, кладет доску и расставляет фигуры на столике у окна, куда падает вечерний свет. А Георг придвигает к столику два стола. Позвав служанку, Левина приказывает принести Эмеля и тарелку цукатов. Играют они в молчании, Этот ритуал знаком обоим. Каждый догадывается, какой ход станет следующим. Левину не оставляет беспокойство. Неотвязная мысль, словно собака, что выпрашивая угощение, бродит вокруг стола, подталкивает хозяина мордой и кладет лапу на колени. Но она не уверена, что это стоит обсуждать с мужем. Она ему доверяет. Только сможет ли он ее понять? Они играют, беззвучно передвигая деревянные фигурки по доске, едва замечая, что свет за окном постепенно меркнет. Однако левина сегодня рассеяна, и Георг выигрывает. «Георг, меня кое-что беспокоит», — говорит она наконец, чувствуя, что должна облегчить свою ношу. И неважно, поймет муж или нет. Но тут входит горничная, чтобы зажечь свечи. Левина молчит и смотрит, как девушка сонно бродит по комнате со своим восковым фитилем. Закончив со свечами, она спрашивает, не разжечь ли камин. «Разжечь», — говорит Георг. «Не надо», — одновременно с ним отвечает Левина. Неразрешенный вопрос давит на нее. Опускаться в откровенности при служанке она не может. Камином я займу сама. Она встает и начинает подвязывать передник. «Иди, ты свободна». Девушка выходит, левина пододвигает ближе корзину с поленьями и склоняется над камином. «Растопка у нас кончается». С этими словами она складывает поленье аккуратной пирамидой, пустое пространство между ними набивает оставшейся растопкой и берется за огниво. «Вели слуги принести огонь с улицы», — говорит он. Так будет быстрее. Левина шваркает кремнем по кресалу. Никакого результата. Меня беспокоит Кэтрин Грей. Говорит она, наконец, не глядя на мужа. Вейна. Опять? Нет, Георг. Быстро отвечает Левина, не давая себе думать о том, что уже несколько недель не слышала его заикания. Выслушай меня. Это серьезно. Теперь она поднимает голову и смотрит ему прямо в глаза. Должно быть по лицу жены, он понимает, делая вправду серьезное, так что отвечает. Говори, я слушаю. Подойдя к камину и присев рядом, он берет огниво у нее из рук. У него искры вылетают сразу. Огонь занимается с первого удара. Я боюсь, что Кэтрин, сама того не заметив, «Оказалась в центре заговора», — шепчет она, придвинувшись к нему. «О чем ты говоришь? Что за заговор? Откуда ты это узнал?» Пламя перекидывается с растопки на поленье, ярко вспыхивает, играет на их лицах. Сегодня, навещая Кэтрин в Даромхаусе, я подслушала разговор фере с испанским послом. В памяти немедленно возникает дом, где она побывала сегодня, просторный старинный дворец. Часовня с росписью во всю стену благовещением, довольно-таки дурно исполненным. Художнику не удалась перспектива. В результате ангел как будто падает, а у девы Марии неправильные пропорции. Дворец был полон народу, в основном католической знати. Левина насчитала четырёх Дормеров, трёх Джернингемов, Сьюзан, Кларансьё и Приора, которого выселили из бадства Шин, освободив это здание для Фрэнсис и её семьи. — А как он отнёсся к тому, что ты здесь? — шёпотом спросила она Кэтрин, когда они остались вдвоём. Они все поверили, что я не отказалась от старой веры, и за это Маман выставила меня из дому пожав плечами, ответила Кэтрин. Учитывая подслушанное чуть раньше, такой ответ встревожил Левину еще сильнее. Она хотела заговорить об этом с Кэтрин, предупредить, чтобы та была осторожна. Однако их спугнула толпа женщин, явившихся в сад, посмотреть на клумбы, и дальше до конца дня Левине и Кэтрин уже не удавалось остаться наедине. Да и что Левина могла и сказать? «Почему девушка в даром хаосе?» а не при дворе и не со своей семьей. Терпеливо, но со сдерживаемым раздражением, спрашивает Георг. Хороший вопрос. Впрочем, почему она там, Левине очевидно. В Дармхаусе с Кэтрин обращаются как с принцессой. Все ходят вокруг на цыпочках и из кожи вон лезут, чтобы ей угодить. Хотя вид у нее нерадостный. Сегодня Кэтрин напомнила Левине свечу, что прежде горела ярким пламенем, но теперь на глазах превращается в агарок. «Они обсуждали, как бы тайком вывести ее из страны», — продолжает Левина. «Теперь Георг слушает внимательно. Хотят втайне от Елизаветы...» Выдать Кэтрин замуж за одного из испанских габсбургов. Есть план подогнать к причалу возле Дармхауса несколько лодок и увезти ее по реке. Все это Левина узнала, ожидая появления дочки Фрэнсис в передней. Ферия и посол, видимо, ее не заметили, так что говорили громко и отчетливо. Она слышала каждое слово. «Вот как», — произносит Георг. «И ты думаешь, сама она в этом не участвует?» Честно говоря, уверена, что нет. Но очевидно, ферии имеют на нее влияние и... Ну, в конечном счете, могут использовать девушку против Елизаветы, особенно если она в самом деле станет невестой Габсбурга. «Для чего им это? Какая разница Испании, кто нами правит?» Король Филипп опасается... Об этом они говорили прямо, что король Франции вторгнется в Англию в интересах своей невестки, королевы Шотландской, и посадит на престол ее. Марию Шотландскую. Понимаю. Если у Франции появится своя база в Англии, для Филиппа война будет проиграна. Вина, тебе вмешиваться нельзя. Вся эта политика слишком опасна. Он кладет ей руку на плечо, и сжимает, словно подчеркивая свои слова. У камина слишком жарко. Левина возвращается к шахматной доске. Георг идет за ней по пятам. Может быть. Но я должна предупредить девушку. Она вот-вот вяжется в то, чего не понимает. Да, пожалуй, стоит с ней поговорить. Но, Вина, пожалуйста, отнесись к моим словам серьезно вот тебе нужно быть очень осторожной, если кто-то заметит, что ты лезешь в эти дела, тебя просто убьют. Французы или испанцы, да, может, и англичане, коль на то пошло. Он потирает лицо обеими руками, словно умывается. Левина замечает, какой же он старый и усталый. Ее Георг. Годы оставили на нем свои отметины, Забытое письмо Маркуса лежит возле шахматной доски. Левина хочет утешиться мыслями о сыне, но не может. — Я просто предупрежу, Кэтрин, — отвечает она. — Даже Фрэнсис не скажу ни слова. — Ни слова никому! Георг коротко сжимает ее руку и отпускает. — Ладно, Вина, я что-то устал. Продолжим шахматную партию завтра, а теперь пойду спать. Я с тобой. Она встает, вдруг осознав, что тоже совершенно измучена и, наверное, тоже выглядит старухой. Неудивительно, в будущем году ей исполнится сорок. Я сегодня посплю один. Левина кивает, подавив укол разочарования. С самого приезда из брюки Георг еще ни разу не делил с ней постель. Левина садится в одну из лачонок, перевозящих через Темзу все на свете. И пассажиров, и грузы. Сумку с красками и бумагой она сунула под скамью. И теперь надеется, что лодка в самый неподходящий момент не даст течь. Впрочем, вокруг ее ног достаточно сухо Приходится заплатить лодочнику пенни сверх уговоренной платы, чтобы он высадил ее на причале неподалеку от Даром Хаоса. Дальше он собирается свернуть к Ламбиту, а это ей не по пути. Их подгоняет прилив, лодочка бодро бежит вверх по реке, и перевозчик, довольный жизнью, насвистывает какую-то веселую песенку. День сегодня чудесный. Веет теплый ветерок и даже от воды не слишком воняет. Мимо проплывает утиное семейство, впереди мать, иногда погружающая голову в воду и ищущая там что-нибудь съестное. За ней гуськом пушистые желтые утята. Маленький мальчик, сидящий на коленях у отца, гулит от радости и тянется к ним пухлой ручонкой. Две женщины с огромными корзинами беззаботно болтают о королеве и о том, кого же она выберет себе в мужья. С того дня, как Елизавета взошла на трон, все переменилось. Теперь, кажется, воздух пропитан радостью и надеждой на будущее. Но Ливеня не дает покоя то, что ей известно. И она спрашивает себя, закончится ли это когда-нибудь, интриги, тревоги. Вечный холодок страха по спине. Отсюда следующий вопрос. Зачем она остаётся при дворе, если даже Кэтрин там больше нет? Впрочем, на него легко ответить. При дворе она зарабатывает на жизнь. Если бы не её картины, не было бы у них множества удобств и дорогих вещей, без которых они с Георгом уже не представляют жизни. И потом, как бы тогда Маркус поехал на континент? как бы получал образование. Суденышка останавливается у причала. Лодочник с улыбкой подает Левине руку и помогает сойти. Несколько секунд она стоит на берегу, глядя, как он, ловко орудуя веслом, вновь выруливает на середину реки и готовясь к посещению даром хаоса. В качестве предлога для визита она принесла с собой все инструменты художника и надеется, что им с Кэтрин удастся улучшить хоть несколько минут наедине. Кстати, можно набросать и Джейн Дормер. Люди любят, когда их рисуют, скорее всего, даже Джейн, в которой нет ни капли тщеславия, ни исключения. У входа в дом со стороны реки ей открывает какой-то испанец. Приветствует ее на ломаном английском и клечит привратника, чтобы он разыскал хозяйку. Левина ждет в пустом холле, недоумевая, куда все подевались. Шипением и щелканем отсчитывают время огромные железные часы на стене. Левина прохаживается по холлу, рассматривает барельефы на стенах. По большей части сцены ада, мрачные, но отменной работы. Через некоторое время появляется Кэтрин, одна. «Вина!» — восклицает она. «Как я рада снова тебя видеть! Графиня сейчас на молитве, но, я уверена, скоро подойдет». «Пока мы ждем, могу тебя нарисовать», — говорит Левина, а затем добавляет, понизив голос. «Я пришла к тебе. Мне нужно кое-что сказать тебе по секрету. Куда нам лучше пойти? Мне кажется, свет сейчас лучше всего в саду. Да и погода прекрасная». В полный голос отвечает Кэтрин, мгновенно поняв, что от нее требуется. К интригам у девушки прирожденный дар, хотя в ее случае это обычные не политические, а любовные приключения. Она выходит на улицу, на ходу попросив привратника сообщить графине, где они, когда она закончит молиться. Они находят местечко с видом на реку. Кэтрин садится на каменную скамью. Левина разбирает вещи, прикалывает к доске чистый лист бумаги. На самом деле свет слишком ярок. Он придает чертам Кэтрин резкость и делает ее старше. Но зато здесь никого нет. И это как нельзя лучше устраивает Левину. «Скажи, Кэтрин, граф и графиня не заговаривали с тобой о браке?» — спрашивает она, как бы невзначай. — Да они почти ни о чем другом не говорят. Хотят выдать меня за испанца, за Габсбурга. Представляешь, что ты об этом думаешь, Вина? С гордой улыбкой интересуется Кэтрин. — Я думаю, — отвечает Левина, понизив голос, — что тебе нужно остерегаться. — Да нет, Вина, с чего бы? серия так добры ко мне, не то что Елизавета. Они желают мне только хорошего. И потом завтра граф уезжает на континент, у него какое-то дело к императору. Уверена, там он договорится о моей свадьбе. Ферия уезжает. Хорошо это или плохо? Кэтрин, твердо говорит Левина, вспомнишь что случилось с твоей сестрой. сестрицей Джейн, улыбка Кэтрин мгновенно меркнет. И с отцом Левина кивает, через сад идёт к ним и машет рукой Джейн Дормер. Левина машет ей в ответ. Кэтрин оборачивается посмотреть, кто там. «О чём ты говоришь?» — шепчет она. «Не вздумай выходить замуж без дозволения королевы. Не думай, что здесь можно ничего не бояться!» — торопливым шёпотом Левина. А в следующий миг Джейн Дормер уже здесь. «Мистер Стерлинг!» — говорит она с улыбкой. Левина привстает, и Джейн пожимает ей руку. «Нет, нет, я не собираюсь мешать вам работать. Просто посмотрю». «О, пожалуйста! Может быть, я и вас нарисую?» — спрашивает Левина. «Было бы очень кстати. Теперь, когда я жду ребенка, пусть останется приятное напоминание об этом времени». Она садится рядом с Левиной. «А что вы столь серьезно обсуждали?» «Вид у вас был такой...» Она переводит взгляд с Левины на Кэтрин и обратно. «Как у заговорщиков...» Обсуждали, куда королева отправится на лето. Она выразила желание, чтобы леди Кэтрин присоединилась к ее свите. «Летнее путешествие по Англии», — думает Левина. «Хороший предлог, чтобы вырвать Кэтрин из даром хаоса. Пожалуй, пусть Фрэнсис напишет королеве и попросит об этом». Ей королева не откажет. К тому же Елизавете будет приятно вырвать кузину из когтей ферия. Хотя тут вспоминается поговорка «Из огня да в полыми». «Вот как!» — говорит после паузы Джейн Дормер. Она опустила глаза и крутит браслет на запястье. «Кэтрин, и тебя это радует?» «Мне известны и более приятные занятия» но если королева прикажет, не смогу же я отказаться. — Верно, — отвечает Джейн Дормер. — Смотрите, — восклицает Левина, указывая на реку. Она рада возможности отвлечь их от этой темы. — Вон плывет барка Дадли. Только взгляните, как разукрашена. Мозг ее напряженно работает. Держать Кэтрин под присмотром и подальше от испанцев. «Да, это лучше всего, учитывая, как она любит все делать наперекор. Значит, нужно добиться, чтобы ее включили в свиту королевы. Хотя бы на время она окажется в безопасности. Пожалуй, Кэтрин стоит заехать в шин к матери. Фрэнсис может написать ей, что больна, и добавить, что прощает ее за переход в католическую веру, пусть все выглядит естественно». Левина представляет себе, как Джейн Дормер, добрая душа, читает это письмо и восклицает. «Конечно, милая Кэтрин, поезжай к ней, раз она болеет!» Никаких резких движений, незачем ее пугать. «Ох, сколько же всего придется организовать!» «Боже правый!» — изумляется Джейн Дормер. «Никогда не видела на корабле такого роскошного убранства!» и восемнадцать гребцов подхватывает кэтрин похоже свою тысячу марок он истратит задолго до конца месяца думает левин ужасный человек говорит джейн дормер знаю осуждать грешно но все-таки в этом с ней пожалуй согласилась бы вся англия